Издательство Бомбора. Океан книг. Дейл Карнеги. Правила жизни успешных людей. 21 вдохновляющая история о победе над собой. Дейл Карнеги обладал уникальным даром пробуждать скрытые способности в людях. И по сей день он вдохновляет своих последователей на саморазвитие и сверхдостижения. Эта книга – сборник историй жизни успешных мужчин и женщин, рассказанных Дэйлу Карнеги от первого лица. Со стороны может показаться, будто этим счастливчикам живется легче, чем большинству из нас, но их истории не так просты. Вы увидите, как этим людям пришлось бороться с трудностями, преодолевать преграды, идти на жертвы и рисковать. Некоторые из героев книги ступили на дорогу, ведущую к поставленной цели еще в юности. Другие же смогли обрести себя лишь в зрелом возрасте. Вы будете поражены, какие мощные изменения может вызвать эта книга в вашем мировоззрении. Одно слово способно полностью преобразить жизнь, стать тем волшебным ключиком к счастью и процветанию, который Дейл Карнеги подарил тысячам людей. Вступление. История успеха Дейла Карнеги как нельзя лучше определяется одним из его золотых правил успеха. Внушайте людям огромное желание. Благодаря лишь этому умению пробуждать у каждого встречного искреннее стремление следовать его советам, имя Дейла Карнеги стало синонимом понятия самосовершенствования для американцев. Особенно в трудное время Великой депрессии. С тех пор труды Карнеги изменили к лучшему жизнь бесчисленного количества людей во всем мире, и сегодня его уроки остаются основой множества успешных программ личного совершенствования. Еще в юном возрасте Карнеги открыл в себе дар мастера публичных выступлений и использовал его для построения своей успешной карьеры в качестве мотивирующего и вдохновляющего оратора. Информация о жизни Дэйла Карнеги, почерпнута из статьи о нем на веб-сайте The Biography Channel, и из заметки умер писатель Дэйл Карнеги на сайте газеты The New York Times. Родившийся в 1881 году в обедневшей фермерской семье из Мэривилла, штат Миссури, Карнеги мог рассчитывать только на себя. Чувствуя в себе способность удерживать внимание аудитории, он обратился к ораторскому искусству. Молодого Дейла вдохновили выступления популярных лекторов и эстрадных артистов, проезжавших через его городок, и он вступил в школьный дискуссионный кружок, чтобы оттачивать навыки убеждения. После школы Карнеги поступил в педагогический колледж. В то время будущий мэтр саморазвития был очень беден. Рассказывают, что он упражнялся в ораторском искусстве верхом на лошади по пути на занятия и обратно. Окончив колледж в 1908 году, он в течение нескольких лет занимался торговлей, а затем, скопив немного денег, отправился в Нью-Йорк, чтобы стать актером. Однако, придя к выводу, что сцена не для него, Карнеги пошел в армию и во время Первой мировой войны служил в форте на Лонг-Айленде. Карьера Карнеги в качестве наставника началась спустя примерно 4 года после окончания колледжа. Опираясь на свои ораторские навыки, он организовал вечерние курсы публичных выступлений при YMCA – Христианской ассоциации молодых людей. Курсы имели большой успех, их слушатели обучались не только ораторскому мастерству, но и умению производить благоприятное впечатление на окружающих, а также приобретению уверенности, необходимой деловому человеку. Путь к успеху стал поистине таковым и для самого Карнеги, который спустя всего два года после начала своей преподавательской деятельности смог основать Институт Дейла Карнеги. Первая книга Карнеги «Публичные выступления и способ убеждать деловых людей» увидела свет в 1913 году. По мере расширения круга общения он все больше и больше убеждался, что профессиональный успех определяется не образованием, опытом или техническими навыками, а умением эффективно общаться. В своих лекциях и уроках он решил сфокусироваться на развитии навыков коммуникации, особенно в работе. Он задумал написать учебник для своих студентов и посвятил несколько лет исследованиям, глубоко вникая в особенности жизни и работы бизнес-лидеров. Итогом стала его книга «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», опубликованная им в 1936 году и мгновенно получившая статус бестселлера. На сегодня в мире продано примерно 15 миллионов экземпляров на 29 языках. Нет ничего удивительного в том, что после публикации книги идеи Карнеги получили широкое распространение. Вскоре после ее выхода из печати Карнеги начал вести очень популярную радиопередачу. Он был большим любителем истории успеха и часто расспрашивал своих гостей в прямом эфире о том, как его рекомендации помогают процветанию их бизнеса. Институт Дейла Карнеги успешно развивался. При жизни самого Карнеги занятия по его программе велись в 75 городах Соединенных Штатов и в 15 зарубежных странах. Спустя примерно 10 лет после публикации книги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», Карнеги выпустил свою следующую книгу «Как перестать беспокоиться и начать жить», ставшую не менее популярной. Хотя произведения Карнеги никогда не исчезали с полок книжных магазинов, содержание этой книги составляют в основном фрагменты его еженедельных радиопередач, которые можно считать вновь обретенным источником знаний об учении Карнеги. Благодаря общению с реальными людьми появляется понимание, как на практике применять принципы и правила великого мастера деловых коммуникаций. Дейл Карнеги разговаривал со многими людьми о достижении успеха в социальном и профессиональном плане. Большая часть предлагаемого вашему вниманию материала представляет собой прямые цитаты из его высказываний и бесед с гостями радиопередач. Мы не стали адаптировать их к сегодняшним реалиям. Слушатель обратит внимание на старомодные обороты речи и на то, что некоторые из записываемых ситуаций сегодня были бы попросту невозможны. но хотя мы больше не упоминаем Большую Берту, огромная немецкая пушка времен Первой мировой войны, желая подчеркнуть огромные размеры чего-либо, не покупаем содовую в ларьках и не перевозим уголь на лошадях в шахтах под землей, мы по-прежнему желаем жить счастливой, насыщенной и успешной жизнью. Ключи к счастью и успеху остались такими же, какими они были еще 75 лет назад, когда Дейл Карнеги начинал приобретать всеамериканскую известность. Чтобы придать советам господина Карна геологическую последовательность, книга разделена на три части. В первой части слушатель получает рекомендации по развитию позитивного взгляда на себя и свою жизнь. Выстроив фундамент в виде позитивного мировоззрения, во второй части книги слушатель получит советы по укреплению таких положительных качеств, как объективное самовосприятие и уверенность в собственных силах. В третьей части представлены рекомендации, как плодотворно и эффективно взаимодействовать с другими людьми, благодаря которым Дейл Карнеги и стал знаменит. Пусть же этот сборник будет вам настолько же полезен, как и слова, произносимые господином Карнеги и его слушателям много лет назад.